Акт 2. Возвращение бумеранга. В. Значит, вендетта. 109 831 год. Политоисчислению изначальных. 2046 год. Политоисчислению землян. Дух-дух-дух-дух-дух-дух-дух-дух. Отдавало гулкими ударами крепкого, омолодившего сердце Стахова. Глаза плавно открылись. «Я снова в толще этой жижи», — снова подумал про себя Валерий. «Глаза не щиплет. Вот только одно непривычно. всё вверх дном. Потолок внизу, а пол наверху. А и вот наверху, на полу, то есть кто-то в военной форме и в уверенной стойке стоит перед капсулой, блядь!» Только вот что-то глаза все никак не могу сфокусировать. Вижу только то, что рядом. Вижу и чувствую, как начинает осушаться моя регенерационная капсула. Зеленоватая жижа уходит куда-то вниз. Или же вверх. а Ай, хер поймешь. Я уже запутался, короче. То есть к потолку капсулы. Скорее всего так. «А может и не так, а и похуй!» Проносились мысли Стахова, пока протекал стандартный процесс, что уже становился практически привычным. После того, как уровень жидкости миновал голову, Валерий уже привычно, как и учили, открыл рот и тут же почувствовал не очень приятное ощущение, хотя и не критичное как из его легких начали выливаться эта гадкая, но такая целебная жижа. Поэтому есть ради чего потерпеть. Но как только жидкость ушла полностью, человек практически полностью ослеп. Вся четкость в раз превратилась в флошную кашу. Но ничего, сейчас начнется процесс мойки. Ну вот, капсула снова переворачивается. Сперва нужно подождать, пока ее форсунки промоют все тело, а после два манипулятора придержат веки и после аккуратно промоют глаза, запрокинут голову и накапают капель, смачивая глазные яблоки. Первое время глаза будут красные, но через час все пройдет. «Ну вот, я прозрел! О, приперся, бля!» подумал прозревший Стахов, когда увидел то, что его явно расстраивало. — Ну, привет, дружище! — постукал по стеклу капсулы тот самый человек, что недавно был вверх ногами. — Улыбнись, угрюмая ты морда! — приглушенно звучал голос дюка Беннета, что уже с довольной, уверенной и обновленной гримасой смотрел в глаза Стахова, смоля свою любимую сигару что уже светилось коротеньким дымящим пеньком. — Чшшшшшшшш! — зашипела открывающаяся стеклянная дверь капсулы, поднимаясь вперед и вверх. Сразу стало слегка холодно, а кожа Стахова поежилась. — Давай помогу отстегнуть! Прикусив смолящий пенек сигары, Дюк начал отстегивать ремни. Сначала на руках, потом на ногах, последним на поясе. — Чё ты припёрся, Дюк? — как-то грустно спросил Стахов. — Ну, ни одного же старого пердуна в такой пиздец отправлять! — цедил сквозь тлеющую сигару и сжатые зубы Беннет. — Ай, бля! Сука твою мать, Дюк! — начал дёргаться Стахов. — Чё ты скачешь, как ужаленный? — уравновешенно цедил Дюк, расковывая друга. «Уголёк на стопу упал, горячий, бля! Сука, Дюк, блядь, смахни его!» «Да ладно тебе! Ты мокрый старый пень, ты же не горишь!» Безразлично ответил Дюк. И ботинком стряхнулся верхней части стопы и вправду тлеющий серый уголёк, что упал с оставшей ещё короче сигары. «Блядь, я только регенерацию прошёл, а ты меня уже покалечил!» «Ты посмотри уже, ожог!» — указал он на покрасневшее пятно на стопе. «Ёб твою японскую кукушку!» — закачал головой Дюк, смотря туда же. Потом поднял взгляд своих безразличных черных очков и добавил. «Расслабь свои багеты и вылазь с капсулы, красавица!» ёб... «Тьфу ты, бля!» Сплюнул он, развернувшись, и пошел проделывать те же самые операции, но уже с другими капсулами. — Дюк! А если серьезно, ты что, в натуре? — произнес и посмотрел Стаха вслед Дюку с непередаваемой надеждой. — Ну, конечно! — слегка обернувшись, блеснули черные линзы очков авиаторов. Нужно было видеть, что начало твориться с лицом Стахова, если сказать, что он был счастлив... Это просто нагло промолчать. Лицо человека растянулось в неконтролируемой улыбке. Дюк, заметив это крайне счастливое широкое хлебало, и тихо пробурчал, открывая очередную капсулу. — Ты только свою лампочку не оголей, а то ослепни все тут на хрен Комки вон там! — макнул он рукой, даже не оборачиваясь. — На лавках! — Дюк! Ты... — закивал капсуле человек. — Ты все-таки передумал? — больше, наверное, даже сказал, чем спросил человек. — Да, брат, всё верно глаголишь, — проговаривал он, расстегивая тугой ремень на левой ноге человека. — Все именно так, капитан Железнов, — легко кивал в согласии дюк. — всё именно так, брат, — и, закончив, похлопал по влажному плечу. — камки там! «Железо!» «Да!» Еле видно, закачал головой железнов и протер лицо. «Я...» После слегка ухмыльнулся он и, придерживаясь за стенки капсулы, выходя, добавил. «А я почему даже не сомневался в тебе, Грозный!» «Золотой, одевайся по-шустрому и помоги мне всех извлечь из капсул, так как у меня есть что вам показать, поэтому готовься морально!» Как-то нехорошо пробасил в конце Дюк, даже не оборачиваясь на Стахова. Некоторое время спустя. — Твою же мать! — произносил Стахов крайне выразительно и буквально охуел, когда по команде Дюка запустился панорамный проектор, что секунду назад был стеной, а сейчас играет роль широкого панорамного окна. — Как? — «Где? Сколько?» Буквально обвис Валерий, не осилив иной способ выражения эмоций. «Сколько мы были в отключке, Дюк?» Воистину шокированно посмотрел он на друга. Первое время Дюк просто молча стоял и смотрел куда-то вдаль этого бескрайнего каменного моря. Но вскоре его уста дрогнули, а горло издало утробный бас. — Я их тоже об этом спросил. — И? — Очень, очень далеко. — А точнее можно? — как-то нервно задал вопрос Стахов, скорчив непередаваемую нервно-вопросительную гримасу. Место. Окраина нашей Солнечной системы. Расстояние от звезды Солнца — 55 астрономических единиц. Точное местоположение — Поиск Койпера. 109830 год. Полит исчислению изначальных. 23 августа 2046 года. Полит исчислению землян. Бортовое время. 18 часов 13 минут. «Твою ж душу!» — схватившись за голову на одном крайне напряженном дыхании, выговорил Стахов. Матова-черная тьма бескрайнего космоса, Монотонно горящей белоснежной крапинки звезд, Коих будто банально рассыпали песком По всему зримому горизонту. И средь всей этой завораживающей, устрашающей, Холодной и немой блистающей тьмы Будто нарисованные неподвижные сотни, Нет, наверное, даже бесконечные тысячи, Гигантские и не очень, бесформенные и словно идеально вытесанные серые булыжники, уходящие куда-то в далекую-далекую и в словно бесконечную даль. Серые, многие камни с правого боку космического корабля отражали белоснежный слабый свет от такого далекого-далекого солнышка, а левая теневая сторона уже была чернее сажи. Гигантские, тридцатикилометровые, бесформенные астероиды, подобно горам, возвеличивались тут и там, вверху и внизу. А более мелкие метеориты заполняли практически всё пространство между ними, создавая буквально каменный массив, что начинался где-то сверху и заканчивался неизвестно где внизу. И вся эта непредаваемая масса тянулась куда-то в бесконечную космическую даль. Притом не в дугообразную, а прямую, как струна, и плотную по космическим меркам каменную массу. Настолько велики здешние масштабы и расстояния. Хоть по меркам космоса это очень плотный минеральный пояс, но вот по глазомеру землян здесь было довольно-таки просторно. Минимальное расстояние между метеоритами были не менее 50 километров. О астероидах я и вообще молчу. Расстояния начинались от пары и доходили до десяток тысяч километров. Для космоса это просто крохотная наночастица, а для землян это целый до безумия завораживающий мир. «Ну как вам, братья мои, вид?» Гордой и уверенной походкой шагнул в открывшиеся створы врат король Магдалариан. «Где мы?» Словно отдернувшись, обернулся Стахов, послав свой вопросительный взгляд над головами позади стоящих отрядов в сторону навстречу шагающего короля. «Это, — указал король рукой, — второй пояс астероидов нашей родной Солнечной системы!» «Ваши же ученые называют его так — пояс Койпера. Это в пятидесяти пяти астрономических единицах от нашей звезды под названием Солнце». «А если по-человечески...» — искривленно нахмурился Стахов. «В смысле?» — обернулся король. «В километрах, то есть?» — безразлично пробурчал Дюк, даже не оборачиваясь. «Хм...» — вздохнул король и на секунду задумался. — Восемь миллиардов двести двадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят восемь километров, — произнес и снова посмотрел на высокого крепкого землянина. Гримаса Стахова буквально каменела. — Я... Я... А... — как-то рвано выдохнул он, сжимая болезненную гримасу. «А это дохуя?» «Так точно, друг!» Как-то странно закивал Дюк. «Вот ровняхенько до него, до родного. Прям вровень». «Во бля!» С такой же гримасой, но уже поворачиваясь к проектору, буквально выдыхал Стахов. «Все будет хорошо, друг мой!» Все продолжал еле видно, но так странно кивать Беннет, не отрывая взгляда от космического зрелища. — Все будет хорошо, брат. — Все кивает. — Нам пизда, брат. Большая такая. Все кивает и плавно раскидывает руками. — Как этот проектор. Снова кивает. — Если только не больше. Резко перестал кивать. — Да. Снова продолжил. — Это точно. — Как мы здесь оказались, король? Мы же... Сначала напряг память вместе со своими густыми бровями стахов, а после обернулся, посмотрев на властителя. — Мы, — задумчиво произнёс король, едва видно кивая и не отрывая взор от сие масштабного зрелища, — мы решили, что вам лучше будет проснуться здесь, чем на земле, так как неизвестно, как бы на вас повлиял космический перелёт сюда. «Хоть это и был короткий перелет, всего пятнадцать часов вместе с подготовками, но лучше не рисковать. Мы все должны быть готовы». Еще пуще прежнего задумался он. Его глаза прищурились, гримаса состянулась в нечто напряженно-дальновидное. Подбородок слегка приподнялся, грудь шумно набрала воздуха. «Особенно здесь». «А где враг?» — спросил И снова повернулся в сторону работающего проекта Растахов. И крайне произнес уже еле слышно, даже на каком-то тревожном выдохе. «Тут же не единой души! На тысячи километров!» хм С недвусмысленным выдохом нехорошо хмыкнул макдаларен «Помощник!» Четко и громко произнес король, чтобы люди понимали, что происходит. «Да, мой король!» «Бортпомощник слушает вас», — проговорил отовсюду приятный мужской голос. «Что пожелаете? Выделить сектор А1 на нашем проекторе», — проговорил он уже спокойнее. «Сектор А1 выделен и подсвечен. Жду дальнейших указаний». «Что это за точечка там вдалеке?» — напрягая агримассу и зрение процедил Стахов. «Приблизить сектор А1!» — как-то странно спокойно произнес король с каким-то странным лицом, словно не очень-то и желал этого. Или не желал освежать воспоминания об этом. «Твою же ж мать!» — и снова охренел Стахов, когда узрел стремительное приближение объекта. Маленькая точечка, что была словно красная звездочка, стремительно увеличивалась до таких размеров, что едва влезала в ширину всего грандиозного размаха проектора в глухой стене. «Господи! Что это?» Пытаясь объять, необъятное своим взором погряз в истинном шоке и удивлении и трепета Валерий Стахов. Огромный камень... Плоский в торце и грушевидный сверху астероид, на котором оборудована целая космическая крепость, в котором обжился целый город, подобно муравейнику. Системы, что выделили и приблизили объект изучения, также заботливо указали и его краткое описание. Первый и древнейший космический город Титаниус. Основание астероид. Габаритные размеры объекта, длина – 22 тысячи метров. Высота – 2,5 тысячи метров. Ширина во фронтальной части – 8500 метров. Ширина в тыловой части – 3,5 тысячи метров. Статус – столица, активный. Клан – преданные. Население – количество гражданского населения – 200 000. Военнослужащие – 220 000 индивидуумов. Оборона – класса С, наивысший. Вес объекта – 1 миллиард 23 миллиона тонн. Дальность до объекта наблюдения – 80 000, 000 километров. Пока Стахов эмоционально восторгался масштабом, рядом стоящий, Наблюдая бесконечно пустым взором в отблесках его черных очков, негромко пробасил. «Почему просто не ударить по этой платформе, к примеру, термоядерным зарядом?» «Потому, брат мой, что там наши братья кое ни в чем не повинны. Так нельзя», — ответил король, не отрывая глаз от того же самого. «А угробить при штурме этой крепости миллиард так можно?» Голова дюка, коронованная брутальным иракезом, плавно и даже как-то жутковато повернулась в сторону Магдаларина. «Они бы все равно сгинули от болезни!» «Как-то холодно, безразлично», — ответил король. «А так...» — еле видно закачалась его голова. «У них хотя бы есть шанс...» — М-да... — отвернулся обратно Беннет. — Недалеко вы ушли в развитие от нас, землян, за свои сотни тысяч. — Мы... — как-то недвусмысленно и дальновидно смотря в проектор, будто в окно произнес король. — Мы изначальные, преданные и несогласные. Мы есть младший брат. Умные. Только уж не знаю, — очередной раз задумался он. — К счастью ли, или на горе. Но как ни крути, все равно мы алчные предатели в прошлом. Мы стараемся измениться. Он приостановился, и глаза его слегка припустились. — Но! — прищурившись, он задумался. — Но нам что-то мешает, и мы не можем понять, что именно. «Но мы подозреваем», — снова замолчал, — «ищем уже сорок тысяч лет, но...» — недвусмысленно зашатал он головой, — «но ничего не смогли отыскать. Никак совсем. У нас много вариантов подозрений, но это всего лишь пустые догадки. Никаких фактов». «Как я полагаю, это вы про тот случай, что произошел с научным магистром Миллергарда?» эй так, владыка?» «Что?» Скорчив крайне удивленную гримасу, обернулся Стахов. Что уж тут сказать. Обернулся даже сам Дюк. «Гончаров?» Обернулся Беннет. «Дима, ты что ли?» Во дело. Даже слегка приопустил он свои черные очки. «А кого вы хотели здесь увидеть, ребята?» «Конечно!» Я так же, как и вы, выполняю свою работу. К сожалению, — пожал он плечами, — я больше ничего не умею. Это вы приказали взять его с собой? — посмотрел на короля Дюк. — А у вас есть какие-то возражения? — не оборачиваясь, спокойно ответил вопросом на вопрос. — Никак нет, владыка. Вопросов и предложений не имею. Безразлично ответил Беннет, натянул очки и снова повернулся лицом к проектору. «Я общался с вершителем Миргарда и узнал все, что было там и тогда». «И что же ты решил для себя, мыслитель, брат мой средний?» Все так же продолжал задумчиво смотреть на громадный Титаниус-король. Дмитрий Гончаров подошел к королю и также присоединился к созерцанию всего грозного и величественного создания. — Я, конечно, не вы, и вашим мыслительным процессом я и в подметке не гожусь, но все же, для себя я решил следующее. Вас да и что там уж, на всех абсолютно. Да, именно так, — закачал он головой, соглашаясь с самим собой. — Нас абсолютно всех банально стравливают, чтобы замкнуть вечный цикл. — Хм... — как-то криво ухмыльнулся Магдаларин. — И это мы тоже проходили. — Проходили это да, не поспоришь, — снова закачалась темная голова. — Вот только для себя ничего не вынесли, как и мы, в общем-то. — И? — слегка вздрогнула грудь короля. — Во-первых, — произнес Гончаров, — одновременно доставая из кармана какой-то странный прибор, похожий чем-то на пульт. Палец лег на сенсор и тут же... уф Стремительно опустились защитные двери. Проектор тут же погас. Стало абсолютно темно. — Что за черт? — заволновался Стахов. — Дима! Что за хуйню ты снова утворил? Но вдруг, спустя пару секунд, Уже зажглось основное освещение. Люди успокоились. А вот король все как стоял с холодным лицом, так и продолжает стоять, абсолютно ничему не удивившись. «Абсолютная изоляция боевого королевского крейсера. Хм...» Безразлично произнеся, в конце ухмыльнулся король. «Давно тут такого не было. Вот уже, наверное, все перепугались». Замолчал на пару секунд. «Зачем? Тут, думаю, вопрос неуместен?» Снова молчание. «Я тебя внимательно слушаю, брат мой. Изучив некоторые интересные данные в нашей базе, я почему-то уверен, что нас всех банально стравливают. И делает это не кто-то из наших соперников, а некая третья сторона». «Хм». Снова еле видная усмешка. — Мы над этим еще задолго до твоего зачатия задумывались, брат мой. — Это я и так знаю, владыка. Король Магдалариан аж слегка обернулся, глянув с высоты своего роста и статуса вниз. — Но я... Пауза, и закачалась голова Дмитрия. — Посмею настоять, не делать этого. Да... Снова закачалась голова в согласии с самим собой. «Мы можем здесь и сейчас разорвать этот бесконечный цикл». «Ты о чем, брат мой?» Уже вполне серьезно произнес король, слегка нахмурившись. «Поясни мне сейчас же». Величественная фигура Магдаларина даже слегка повернулась к землянину. «А я о том, что данная спецоперация вам навязана кем-то свыше». Кем-то третьим. Кем-то... Кому выгоден такой расклад хода истории или... Задумался он. Или того, кто держит обиду, мстит. Да. Снова закачалась голова. Да, именно так. Вот только не знаю, по какой причине. Такая вселенская выгода или... Или же ненависть. Хм щурившись не на шутку задумался король а твоими устами глаголит истина брат мой его подбородок слегка приподнялся это все твои размышления мыслитель именно так владыка кратко кивнул гончаров а изолировался я для того чтобы третий не услышал так бля дюк У тебя лишней шапочки из фольги не найдется, а, брат мой широкий? — Спасибо, что не меньший, — недовольно пробурчал Беннет. — А вот парнишка наш-то дело говорит, а, король? И вот тут-то король реально всерьез задумался. — Король, — продолжил Гончаров, — это спецоперация исторической переломной важности, это так. И после сказанного его лицо резко поменялось в холодную сторону. «Но не для вас, нет!» Недвусмысленно и как-то нехорошо в отрицании зашаталась его голова. «Даже если вы победите, владыка, вы потерпите поражение, притом эпохального масштаба!» Произнес он крайне, чуть ли не стонущим шепотом, и после снова его голова недвусмысленно закачалась. И после все начнется сначала. Тот же принцип, что и в двигателе внутреннего сгорания. Есть четыре такта, и у каждого есть своя мертвая точка. А именно, те объекты и то событие, что пытается остановить коленчатый вал. Но вот именно для такого случая и был придуман маховик. Ох, как нехорошо кивала голова Гончарова. Да, именно Маховик. Тот самый третий, что своровал мощность при рабочем такте, что породило пламя и после, с помощью накопленной энергии, вращает те самые три холостых такта. И вот сейчас, снова, пришло то самое время, когда три такта, сделанные поршень очередной раз давливая, сжимает топливовоздушную смесь. И вот мы снова очередной мёртвой точки И вот четвёртый такт, он всегда переломный, и от этого переломного момента зависит, мотор заведётся или встанет колом из расхода во все инерционные силы маховика. И вот, Владыка, вы сейчас та самая свеча зажигания, от которой зависит, воспламенится ли горючая смесь или упрётся непреодолимым барьером а вот та самая искра — это...» В крайний раз он закачал головой, соглашаясь с самим собой. «Это ваш приказ, владыка. Ну а теперь спросите у себя сами, владыка, хотите ли вы запустить очередной рабочий цикл или пожелаете остановить этот двигатель бессмысленных мучений, который, вне сомнения, принесет невиданную пользу. Но уж точно не нам с вами». Дальнозорко ехидная гримаса с легким прищуром слегка, но недвусмысленно ухмыльнулась, смотря на короля. — Решайте, владыка! Но учтите, сейчас тот час, когда вы одним словом вершите целую эпоху, а вот уж какую — решать вам! Тяжкий выдох. — Решайте, владыка, решайте, это ваша прямая обязанность. Никто и никогда не видел короля Магдаларина таким. Он буквально превратился в неподвижную серую статую, что смотрела сейчас на человека с каким-то нечеловеческим видом. у <связь> С тяжким воем начали подниматься защитные двери. И тут же в зал буквально волной хлынула королевская стража. Но резкий, нет, Даже нервный жест поднятого сжатого кулака короля остановил воинственных и прекрасных киборгов, а вот взгляд, он будто превратился во вселенскую устрашающую бездну. Голова короля плавно довернулась в сторону Титаниуса. С десяток секунд неподвижного крайне напряженного молчания. И вдруг король резко срывается с места и крайне нервно и спеша куда-то уходит прочь из помещения. «Оставить их! За мной!» Встревоженно и даже нервно воскликнул король, поспешно шагая. «Немедленно приготовить мне...» <пух> Закрылась многотонная дверь, оборвав крайние слова короля. Тишина. «Твою ж мать! Дима, что это было?» Тяжкий, глубокий, даже немного дрожащий вздох Гончарова был самый ёмкий из многих ответов за последние годы. — Ты ли это, Дим? Ты только не зазнавайся, хорошо? А то, как и друга, потерять недолго! — похлопал по плечу Гончарова Стахов. — Знаешь, мне бы не хотелось! — и снова тяжкий вздох Гончарова. — Всё нормально, Валер. Как-то нехорошо закачалась его голова. «Все нормально, друг», — вдох и плавный дрожащий выдох. «Все нормально. Я все понимаю». «И что теперь?» — оглядев всех присутствующих, произнес Стахов. «А вот что», — утвердительно произнес Дюк, смотря во вновь заработавший проектор. На этот раз картинка была уже без приближения и в следующие секунды из-за правого верхнего угла буквально выскочил спешащий тот самый королевский челнок, что помчался, сверкая голубыми, извергающими снопами частиц двигателей, прямиком в сторону Титаниуса. «Мать твою космическую! Вот это поворот!» Обернувшись на одном дыхании, произнес Стахов. Пять минут спустя. «Титаниус!» «Это Хронос Магдаларин! Прошу тебя, услышь меня!» Восклицая, отчаянно пытался докричаться голос короля Магдаларина до неотвечающей и плавно приближающейся крепости. «О, великий Хронос!» Тихо и крайне тревожно выдохнул он и снова вдохнул. «Прими меня! Это очень важно для всех нас!» Я приближаюсь на своем челноке. Я безоружен. Флот народа преданных. Прошу вас простить нас за все. Не уничтожайте мой челнок. Мне нужно срочно встретиться с вашим Хроносом. От этого разговора зависит будущее наших детей. Кибернетический пилот, частенько и на большой скорости, активно маневрировал, словно игрался, но магдаларин видел, как их челнок Лихо огибает гигантские облака форменного марева что были плотно выстроены на пути к Титаниусу. Конечно, это и был грозный боевой флот преданных, что в режиме оптической маскировки уже был готов отражать готовящуюся атаку со стороны объединенного войска несогласных и землян. Но, как ни странно, никто не раступился и из-за режима обороны не вышел. Ну и челнок пропустили без последствий. А последний в целости и сохранности уже направлялся в открывающийся центральный портовый шлюз Титаниума. Десять минут спустя. Киборг-аватар короля Магдаларина буквально ворвался в главный зал суда преданных, вопреки минуя все воспоминания, злобу и страхи. Не до них сейчас. «И что ты, брат наш, нам хочешь?» Не спеша начал безликий Хронос, что восседал на своем троне где-то вдалеке с высоты рядом располагающихся трибун. «Не время сейчас до пустых разговоров, Великий Хронос!» — буквально отмахнулся, остановившись на середине величественного и мрачного зала того самого великого суда. Сопровождающая армия преданных с эмблемами Титт, также остановилась позади аватара, что были также не на шутку встревожены, буквально чувствуя всем телом истинную тревогу Хроноса магдаларена. Почувствовав то же самое, король преданных аж но резко встревоженно поднялся с места и произнес. «Я чувствую твою истинную тревогу, брат мой. Хронос Магдалариан, что случилось? Ты открыл себя нам». Такого раньше не было. С истинным тревожным удивлением произносил судья. Я не чувствую в тебе вражды, что было ранее, словно тебя подменили. Даже как-то воистину растерялся король преданных, и все остальные также разделили его неподдельную тревогу. Какие вести ты нам принес? Тут же на полуслове оборвался Хронос, получив доступ к мыслям короля Магдаларина. Нет, будто прошибло током Хроноса преданных. Как только Хронос, король преданных, получил доступ к мыслям и воспоминаниям Магдаларина, он узрел очень многое. От того, как... Как Миллергарда заключает сделку с кланом Сатаны и до того, как к какому заключению пришел некий мыслитель-землянин. «О, великие!» Буквально падая на колени, возопил Магдалариан, поклонившись в черный пол, а после, вознеся к Хроносу преданных руками, «Дорогой брат мой, прости меня!» В зале суда шок. «Брат мой родной, бесценный! Мы один народ, одна кровь! Нас просто обманывали!» С болезненным лицом, полным осознанием и боли болезненно прошептал все осознавший король. «Как этого не...» Снова оборвался Хронос преданных. «Но... но...» Его голова банально была готова разорваться от такого. А все остальные судьи буквально не могли себе найти места от осознания того, что на борту Гириахона находится древнейший изначальный... С чего все это началось? «Брат мой, поверь мне, прошу тебя!» Искренне взмолился Магдалариан, и Аватар сложил свои черные кибернетические кисти. «Я... я... я...» Ашна пересохла во рту Верховного Судьи Преданных. «После всего, что я увидел в твоей памяти...» Дрожащий выдох. «Я не могу осудить твои искренности...» Я снова тяжкий вздох. Я верю тебе, брат мой. И тут вдруг произошло то, чего не ожидала даже сама вселенная. Всё естество вокруг вдруг заговорило истинным, еле сдерживаемым злобным голосом самого дьявола. Ну всё! Дьявольское рычание. — Хватит тебя, хитрец! Басовитый злобный рык незнакомца буквально сотрясал абсолютно все и всех вокруг. — Бу-у-у! Загремело, загудело, застонало все вокруг. С сатанинским ревом в секунду, буквально лопнув пузырем расплавленного желтого металла, взорвались главные врата великого суда. И время для присутствующих буквально загустело, подобно киселю. Расплавленные и раскаленные массой стали и камня буквально подобно шару лопнули, и превратили стену позади Магдаларина и стражи преданных в прожженную и сверкающую рваную дыру. Раскаленная лава, хлынув густой волной, враз поглотила стражу, так как последние находились ближе всего, а аватар короля от истинного испуга поторвался с пола и чуть ли не в прыжке обернулся. «О, великие!» Буквально остолбенел от ужаса Магдалариан, когда увидел это чудовище. «Это третий!» И в гримасе аватара застыл неописуемый вселенский истинный ужас. В той самой прожженной, разящей пламенем и нестерпимым жаром дыре, уже плавно расплавляя свои пылающие крылья в гневной стойке, уже опуская, ставил на землю то самое копье судьбы, «Воистину ангел преисподний». И его ногое тело было подобно магме. Скелет, что являл всем мягкими очертаниями на ужасающее обозрение тенями, прорывался из-под пылающей плоти. Его узкие пылающие дьявольские зрачки буквально пожирали остолбеневшего от сатанинского ужаса. «Воистину обозленная гримаса явившегося дьявола дрогнув устами разорвал огнетущую тишину молчания слишком много ты на себя взял чер не с руки тебе вершить циклами перерождения содрогнул в воздух его дьявольский рык буман произнес в истинной прострации шока макдаларин «Этого не может быть!» «Не может и не должно быть здесь только одного!» — донесся недвусмысленный напрягающийся рык. «Вы — тупиковая ветвь развития, и вас нужно уничтожить!» Аватар тут же оборачивается и кричит, что есть мочи. — Братья мои, спасайтесь! Прогремели, взрыдали свирепые и глушительные грозы, пожигая все вокруг белоснежную плающую лаву. — Подорвался словно ужаленный король Магдалариан сложемент дистационного управления аватаром. — Мой король, успокойтесь! — — Мой король, все хорошо, вы на борту Герехона, мы с вами, с вами все хорошо, вы живы! — -а, -а, -а, -а, -а, а Шумно пытался отдышаться король, панически осматривая всех расширившимися глазами, и после остановился на центральной черной здоровенной фигуре, что двоилось в глазах. На самом деле, Это не глаза двоились у короля, а это были двое. Слева Титан, а справа вообще огроменная Вервольф. «Ненадолго же ты пропал, дорогой мой!» Приподняв подбородок, как-то нехорошо и недвусмысленно смотрел на застывшую пылающую фигуру, что в яростной позе извергла целый бутон разящих алых гроз. Это были последние кадры, что успел передать аватар короля. «Ты его знаешь?» Вервольф, обернувшись, посмотрел на Вархама. Тяжкий вздох. «Да, алексей было дело, встречались однажды». «Давно?» «Девятьсот сорок восемь лет назад. Вечер 1098 года по от среднего брата. «Хм, <къем> да!» – произнес Вервольф и на секунду задумался. После посмотрел на свои кисти, будто оценив самого себя, и снова утробным мягким рыком произнес. «Я тебе верю, брат!» И Вервольф левой рукой похлопал Титана по правому плечу. «Хм, <къем> да, дела!» – легко закивал Вархам как действовать будем военачальник ты с нами алексей протянул открытую ладонь Вархам. конечно я ожидал слова и оба пожали друг другу руки а что мне решать это его обязанность недвусмысленно повернулся титан в сторону поднимающегося сложимента короля держатьсь за голову мычал король «Мы уже ввели вам препарат, наш король. Скоро боль утихнет». «Хм, хорошо». Выдохнув, поднялся на ноги Хронос. Все. Планы, очевидно, поменялись, братья мои. Мыслитель Дмитрий Гончаров был прав. Нужно спасать народ преданных немедленно. Вархам, поднимай всех по красной тревоге. Готовность — тридцать минут». Надеюсь, войска преданных продержатся это время. Бегом! а, -а, -а -э. Снова схватился за голову король. Давайте скорее. алексей я надеюсь на тебя и на твой народ, хоть вы и немногочисленны, но вашему упорству и производительности воистину позавидует любой. Да, владыка, мы сделаем все, что нужно, и постараемся даже больше. «Уж постарайтесь, братья мои», — произнес король, растирая голову. «Очень надеюсь на вас. Ступайте, я скоро присоединюсь к вам. Все имеющиеся материально-техническое обеспечение вооружения в вашем распоряжении. Вы оба поняли меня?» «Да, мой король», — ответил Вархам. «Так точно, владыка, я понял тебя». «Молодцы», — кивнул король. «Значит, работаем!» Тридцать минут спустя. Резкая смена места и декораций. Кратко об обстановке вокруг. Стрельба, рев, пламени и кибернетический глоток титанов. Грохот разрывов. Скрежет металлических конструкций. «Отряд Альфа! Это отряд Дельта!» Буквально орали ментальные и радиоэфиры переданных. «У нас контакт с неопознанным объектом в секторе 5С!» Изливались какофонии из выстрелов и криков в головах воинов несогласных и бортовых динамических челноков. «Мы не можем сдержать его натиск!» Выстрелы, разбавляемые хаотически яростными орами. «Он практически неуязвим! а Задрожала титаническая отдача ручного автоматического орудия яростный рев титана. «Да развались же ты, тварь! Да что же ты исчадия такое! Этого не может быть!» На короткое время застыл в шоке голос. «Он снова собирается! Брат, распыли его плазменной гранатой из своего ружья! Давай! Это его задержит!» <пух> Прозвучал хлопок. «Уходим, уходим, братья! Перегруппироваемся! Выводите! Скорее выводите индивидуумов! Братья, сестры, не стойте столбом! Бегите со всех ног, пока он собирается! Бегом! Огонь! Огонь по этой твари! Не дайте ему собраться снова!» ревел, что есть мочи в глотке военачальник вместе со своей штурмовой винтовкой кричал, орал, стонал, уже чадивший паром и дымом Титаниус во фронтальной части, прямо в изодранных останках центрального космопорта буквально торчал в липшей боевой крейсер, чадя дымом и паром. Снова коридор. Камера сотрясается от спешного грозного бега титанов. Самые изодранные грозные воины-титаны сопровождали своих бесценных индивидуумов, гражданское население. А самые, в буквальном смысле целые, сейчас сдерживали то самое литующее чудовище, чей воистину сатанинский рык буквально сотрясал пол и стены двух секторов, что уже были позади. «Брат, вперед! Освободи нам путь! Братья и сестры, стойте!» Выразительным жестом остановил позади бегущее население. Широкий коридор заканчивался теми самыми останками морды, того самого влипшего боевого крейсера преданных, что буквально перегородил всем отступающим отход от эвакуационного челноками города. Но не тут-то было. Матерых волков этим было не напугать. И решение пришло тут же, и довольно экстравагантное. «Осторожно!» «Вышка!» — заорал в пятидесяти метрах впереди остановившийся Титан и перехватил на изготовку свою без преуменьшения ручное орудие. <свы> Вылетело, и около преграды рванула сфероидная граната. <свы> Зашипели, застрекотали разлетающиеся капли раскаленного металла. буф <свы> Обдало всех гражданских горячими газами, и чуть не повалило на пол. Далее прозвучали еще два выстрела, что образовали в полу кратер. А зачем? В следующие секунды все присутствующие убедились воочию. Выстрел! Хлопок! И в буквальном смысле расплавленный ливень потоком полился на одинокого титана, откуда-то справа сверху под 45 градусов. Снова выстрел! Снова хлопок! но уже где-то дальше, выше, и словно рекой полился раскаленный металл в заранее созданную ванну для расплава, все так же густо обдавая артиллериста металлическим ливнем. — Есть! Сработало! — радостно воскликнул стрелок и выразительно махнул рукой. — Давайте, скорее, проход готов! Первым подбежал военачальник и оглядел результаты выполненных ломовых работ. снизу Небольшое, но все же шипящее озеро, стремительно застывающего расплава. Сверху, справа, под сорок пять градусов, зияли две сфероидальные пробоины, что парили раскаленным и обожженными огрызками металлических конструкций. — Отлично! Коридор в зоне досягаемости! Нужно двигаться туда! Обернувшись, недвусмысленно махнул командир, держась на какой-то оплавыш металла что торчал со стены, свисая над раскаленным озером. Индивидуумы, ошалевшие от таких плясок, с надвигающейся смертью, смотрели на него с недвусмысленным ужасом, но в то же время и надеждой. — Двое туда, наверх, бегом, живее! — скомандовал выразительными жестами и возгласом военачальник. — Есть, есть! — послышался отклик бойцов. — Давайте, братья мои! — — говорил и лично бодро подталкивал первых военачальник. — Ваша задача хорошенько закрепиться там, наверху, так как вы будете принимать наших братьев и сестер. — Да, брат наш, всё будет хорошо! — доносился отголосок от усердно ползущих наверх титанов, что хватались за надежные, будто пластилиновые раскаленные рваные части металлоконструкции, что поднимали их все выше и выше можно сказать, металлолазы, забравшись наверх, принялись усердными ударами выламывать пробоины в стенках потерпевшего крушения крейсера, так как стены уже являлись полом и потолком. — Мы готовы! — послышалось в ментальном эфире. — Отлично! Молодцы, братья! — показал большой палец, проломавый начальник. — Сейчас момент, я сам закреплюсь получше! бу бу бум, -бум, -бум. После трех чудовищных ударов поддалась и в конце проломилась в тене вмятина, ставшая рваной дырой, зазияла под правым брутальным кулаком маревом жара, и последний, ухватившись, намертво зафиксировался. «Давайте!» — замахал левой свободной рукой Титан. «Скорее подходите! Уже нет времени думать! Бегом!» — прикрикнул полковой строгостью Титан отчего вздрогнули гражданские и живенько побежали к зовущему подгоняемые сзади грозными воинами будто курицы цыплят а, -а, а от истинного ужаса ретировался мужчина когда увидел всю ранее описанную картину мы не сможем забраться туда там же все раскалено сначала посмотрев на почерневшее озеро Потом на двоих сверху, что словно вратари зафиксировались на месте. «А вам и не придется ползти!» Хватая человека, заговорил Титан. «Не бойся!» На последнем слове схватил человека за талию Титан. «Ай!» Неудовлетворенно прорычал он. «Не пойдет!» Недвусмысленно поморщился военачальник. «Так, я его переломаю надвое от такого ускорения. На, брат, возьми его!» Передал бедному мужчину другому Титан. А, а а Не надо!» Тихо стонал от ужаса и колотился в треморе человек, его передавали из рук в руки, как кошку. И, прошу заметить, небезосновательно. «Индивидууму нужно пролететь 30 метров к одному из тех парней. По моим расчетам, у меня хватит сил, чтобы его туда закинуть, но моя ладонь слишком узка для надежного расположения человеческого тела. Короче, план такой». «Брат, я становлюсь в изготовку. Каждый индивидуум сжимается в позу эмбриона, и ты придерживаешь его, вкладываешь его в мою ладонь, подобно ядру. А после, по вашей готовности, командуешь пли. Поняли меня все? Да, брат мой, я тебя понял. Хороший план. А все остальные как меня поняли?» С крайне нешуточным и строгим взглядом обернулся военачальник через плечо. Все бодро и крайне утвердительно закачали головами. А хули им ещё оставалось? Давай, брат, сожмись в позу эмбриона до покрепче. Поднимает человека, спокойно пытаясь успокоить, проговаривал заряжающий титан. Главное, не разжимайся. Понял меня? Доверься ему, все будет хорошо. Давай скорее, брат. Сотрясся сектор что заставило в тревоге обернуться даже самого военачальника. Но пока дали длинного коридора были заполнены лишь угрожающей пустотой, что грозилось вот-вот закончиться и весьма печальным исходом. «Давайте же, военачальник, кидайте его! У нас очень мало времени!» Чуть ли не подскакивала на месте женщина от нарастающего ощущения чего-то очень плохого. «Свернись!» Прикрикнул заряжающий, отчего трусишка тут же плотно свернулся в позу эмбриона. «Я готов, брат!» «Понял тебя!» Ответил главный титан и отнес правую широко раскрытую ладонь для мощного замаха по направлению к принимающим вратарям. «Я готов, брат! Заряжай!» Застыл титан, словно заведенная баллиста для толкания ядра. Заряжающий с аккуратной спешкой вложил живой снаряд в пусковую чашу ложемента и, аккуратно придерживая, воскликнул «Пли!». И тут же живой снаряд почувствовал крайне мощный, даже чудовищный толчок в свою пятую точку и... Время для него замедлилось. В начале своего пути... Человек, пролетая мимо головы Титана, заметил, как он в крайнем напряжении оскалился и выталкивает человека изо всех своих чудовищных сил, подобно метателю ядра. От такого ускорения у человека сжало все внутренности, но вдруг... Мужчина, и без того перепуганный, запаниковал и расслабившись из позы эмбриона, раскрылся как цветок и в тот же миг почувствовал всю мощь ускорения силы в 4g. А! -а, -а Разрывая замедлившую реальность своим истеричным истошным ором, летел человек, испытывая такое ощущение, будто его внутренности буквально прилипает к уже изгибающемуся позвоночному столбу. Глаза широко раскрылись, изливая из себя струйки слез, что тут же сдувались набегающим горячим ветром, что настойчивым обжигающим маревом также дрожал. Пятнадцать метров уже преодолено. Прожженный горячий тоннель и приближающиеся два титана, что уже выставили свои цепкие кисти в намерении непременно поймать живой, панически орущий и стремительно летящий снаряд. Бедняге казалось, будто он, подхваченный горячим потоком, летит джерли работающего фена для сушки волос. Плавно проплывающие оплавленные, закопченные, искореженные стены и отовсюду торчащие металлические огрызки металлоконструкций, Так и грозились вонзиться в его мягкое тело, разорвать, и стерзать его, но все время словно не дотягивались. У летящего было только две самые заветные мечты в этой жизни — чтобы я долетел и чтобы меня поймали. Представили себе? Представьте, не спешите. Чудовищный рывок силы 4G, полет вверх под 45 градусов на целых 30 метров сквозь раскаленную и почерневшую дыру в корпусе корабля. Резкая и довольно-таки жесткая стыховка с принимающими руками Титана, не самыми мягкими, прошу заметить, что как смог, но погасил ускорение всего до силы 2G, обжатие крепких рук киборга и резкий толчок остановки, удара колоссальную грудь Титана, Тут же тебя отрывают от груди и легко отбрасывают за спину колоссального кибернетического воина. И все вышеперечисленное повторялось с каждым гражданским, коих было около ста человек. Ни о каких ссадинах и синяках, и особенно о боли даже и речи быть не могло. Люди, и что уж там воины, тотально спасались бегством. Трусость? Нет. А что ты еще бы сделал, если бы тебе попался на пути соперник, которого не то что убить, даже причинить вреда не составляет возможности физически. Вот и тут-то никто не стал спускать в унитаз бессмысленного героизма драгоценные души воинов, так как такого, без преувеличения монстра, видели преданные воистину впервые. Но как бы то ни было, операция по спасению продолжалась. Несчастные люди, все испачканные в сажу и в собственный пот, буквально карабкались, перескакивали, переползали через все различные инженерные коммуникации разбитого боевого крейсера. Но тихо рыдающая сквозь сжатые зубы, кряхтящая и стонущая толпа неумолимо продвигалась вслед за так же ползущим, но уже военачальником что вел их всех еще уцелевшим резервным и эвакуационным спасательным челнокам. Только и исключительно образцовая выучка, знание устройства всех различных машин и кораблей и стойкое мужество позволили военачальнику и его верным бойцам спасти целых сто человеческих бесценных жизней, и никакая фортуна здесь не участвовала. Она уже давно трусливо сбежала отсюда прочь. Открытый космос. На подлёте к гигаплатформе Титаниуса. «Главнокомандующий, наблюдаю швартовавшиеся четыре спасательные челнока преданных!» Вдруг послышался сухой кибернетический голос пилота челнока. «Определяю место от швартовки. Место определено. Подсвечиваю». «О, великие!» Удивился Вархам, что наблюдал сквозь ставший будто прозрачным корпус челнока. — Как они пробрались в эти сектора? Они же неимоверно искорёжены! — удивлялся он, видя печальное искорёженное состояние, буквально влипшего к гиперплатформу боевого крейсера. — Жить захочешь! — снова донёсся сухой голос пилота. — Ещё и не через такое прощемишься. Вархам лишь молча посмотрел на где-то внизу сидящего пилота, что словно через слегка мутное стекло явился впереди внизу и повернул голову в сторону потерпевшего крушения крейсера, в такт словам едва видно покачивая головой. Эфир сейчас представлял из себя банально сатанинскую какофонию свирепых звуков, поэтому что-то внятного было разобрать крайне сложно, но клану несогласных Этого и не требовалось. Цель уже была ясна, а план слегка подредактирован, согласно появившимся новым возможностям. Как выражаются земляне, переобулись на лету. На этот раз челноки несогласных были забиты под завязку. Бойцы экипированы по всем канонам суровой войны. То есть крайне серьезно. Настрой был еще более решительный и никаких сомнений. После такого конфуза абсолютно весь флот преданных по приказу самого верховного судьи вышел из маскировки. И тут Вархам воистину был шокирован. Какой кошмар их ждал, если бы не мудрое решение их короля Магдаларина. Верениться из двадцати челноков приходилось виртуозно буквально лавировать мир многочисленных боевых крейсеров, энергетических сфер и прочего космического вооружения. И все эти выкрутасы были вынуждены совершать пилоты, чтобы банально не снижать скорость и, самое главное, не терять тающее, словно свеча, время. «Внимание! Выходим на низкую орбиту гиперплатформы Титаниус!» оповестил о скором прибытии крайней остановке кибернетический пилот. «Принял, брат мой!» Кивнул Вархам. — Начинай снижение. — Понял. Внимание, борт 375. Начинает снижение. — Герах, ты слышишь меня? Ментально вызвал того самого своего личного королевского советника Вархам, бывший король Олимпа. — Слышу тебя прекрасно, друг мой, — ответил голос, но уже кибернетический. «Что желаешь?» «Срочно! Нужны визуализации глубокого сканирования платформы. Я должен увидеть, где эта тварь обитает. Можешь сообразить прямо сейчас, а, Герах?» «Конечно, друг. Я всегда думаю на шаг впереди тебя. Вот поэтому ты мне так и дорог, мой бесценный друг!» Тихо пробормотал Вархам, увидев на проекции челнока как пошла загрузка визуализации. «Хммм...» Тихо, но недвусмысленно хмыкнул голос советника. Спустя 10 секунд платформа стала будто полупрозрачная, переливаясь желто-красно-фиолетовыми оттенками цветов. Палитра была широка и разнообразна. Два ярких пятна, что находились в статичном положении. Это были оба термоядерных реактора, что на удивление еще исправно функционировали. В общем, Вархама это и не особо удивило, так как Боуменд был прекрасным полководцем и стратегом в прошлом, но в ультрасовременном будущем он не смыслил ничего от слова совсем. Что и подтверждали сенсоры сканеров на многих космических зондов ближней разведки несогласных, одной из мест внутри гигаплатформы, Особенно сильно буквально бурлило целой радужной пеной оттенков вышеперечисленных цветов и их оттенков. — Да, брат. С искривившейся неудовлетворенной гримасой покачнул головой Титан. — никудышный ты стратег в нашем настоящем. Видно сразу, что такое слово, как инструктаж, тебе неведомо. Потенциал, конечно, у тебя велик. Но выучки никакой. Но ничего, мы тебя... Недвусмысленно закивал он. Мы тебя вылечим, брат. Вот и я о том же думаю, брат мой. Снова послышался голос Гериохона. Очень вероятно, что до сих пор им движет месть за родного брата, но не более того. Никак не ненависть к нам. Скорее всего, им ловко манипулируют так как таким чудовищем, по моему мнению, невозможно управлять. — Вот и я так думаю, Герах. Им просто манипулируют, ловко дергая за ниточки его мести, ненависти и ярости. — Хм, скорее всего, так и есть, брат. Задумался Вархам, думая, как действовать. — Как ты думаешь, Герах? Он еще помнит, каким образом мы его тогда остановили. «Я... я думаю, да, брат мой. Думаю, помнит. Но во всяком случае вспомнит быстро. Нужно что-то иное придумать, чтобы был хотя бы малый шанс, что он не догадается. Ну, хотя бы на первых этапах, а там уже будет поздно». «Вархам!» — послышался уже знакомый на все так же устрашающий голос. — Я изучил те твои воспоминания и думаю, что мы сможем помочь. — Слушаю тебя внимательно, алексей Глиссер ты туда загнать уже не сможешь, а вот мы себя будем там чувствовать вполне комфортно. Наблюдая ту же самую картину, но уже с другого челнока размышлял в ментальном эфире Вервольф. — Мы можем попробовать его заземлить, «Так же, как и вы сделали тогда, только вручную. Я думаю, мы выдержим». «Брат мой», — не беспричинно заволновался Вархам, «ты даже и представить не можешь, какой неимоверной мощью он порождает энергии. Даже самые стойкие цепи не выдерживают такой нагрузки и превращаются буквально в пар». «Я видел». Холодно произнес монстр. «Но признай, выбора нет!» Тяжкий вздох Вархама. «Ладно. Во всяком случае, это лучше, чем сидеть и ждать, пока он сожжет наших братьев». М -м -м. «А мне кажется, братья мои, что у меня появился план получше». Растянулась хитрая ехидная ухмылка на кибернетических губах Герахона. «Открытый космос. Гига-платформа Титаниус». «Так, парни, бегом, бегом! Время поджимает!» Подгоняя свою группу четким басом, гласил майор Дюк беннет